Глава третья. Чёрная метка. Около полудня я вошел в комнату капитана с прохладительным питьём и лекарствами. Он лежал почти в том же положении, как мы его оставили, только несколько выше, и казался в одно и то же время ослабевшим и возбужденным. Джим, — сказал он, — вы один здесь, славный малый. Другие ничего не стоят. И вы знаете, что я всегда был добр с вами и каждый месяц давал по четыре пенса серебром. А теперь вы сами видите, дружище, в каком я жалком положении и лишён всего. Так вот, Джим, принесите мне кружечку рома, а? Но доктор, — начал я, — тогда он слабым голосом, но энергично обрушился на доктора. Все доктора ничего не понимают! «Да и что может знать здешний доктор о моряках? Скажите на милость. Я бывал в странах, где было жарко, как в горячей смоле, и кругом меня валились с ног мои товарищи от желтой лихорадки, а земля колыхалась от землетрясения точно море. Разве доктор знает такие страны? Я жил только Ромом, говорю вам, и он был для меня и питьем, и едой, заменял мне семью, и всё». Если я не выпью теперь рому, я буду все равно, как старое негодное судно, выброшенное на берег. И кровь моя пойдет на вас, Джим, и на этого душегубца-доктора. Он откинулся назад с проклятиями. «Взгляни-ка, Джим, как у меня шевелятся пальцы!» — продолжал он жалобным голосом. «Я не могу удержать их». Чтобы они не шевелились, я ни капли не выпил за сегодняшний день. Доктор, просто дурак, говорю тебе. Если я не выпью глоточка рома, мне привидятся всякие ужасы. И я уже видел кое-что. Я видел одного человека, старика Флинта, вон там, в углу, позади вас. Так же ясно, как если бы это было нарисовано. «Сам доктор сказал, что один стаканчик не убьет меня. Я вам даю гинею, Джим, за одну кружечку, только одну!» Возбуждение все росло. И я встревожился за моего отца, которому было очень плохо в тот день, и нужен был покой. Кроме того, меня убеждали слова доктора относительно одного стакана рома и оскорбило предложение капитана подкупить меня. «Не надо мне ваших денег», — сказал я, — «кроме тех, что вы должны моему отцу. Я принесу вам один стакан, но только один». Когда я принес ему рому, он жадно схватил стакан и выпил его до последней капли. «О-о-о-о!»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 «Меня они не запугают! Нет! Не на того! Напали!» С этими словами он с усилием поднялся на постели, опираясь на мое плечо так сильно, что я едва не вскрикнул от боли, и передвигая ноги с таким трудом, точно это были мертвые колоды. Энергичные слова его не соответствовали слабому голосу, которому они были произнесены. Сев на край постели, он остановился, чтобы передохнуть. Это доктор доконал меня, — пробормотал он. — В ушах у меня стоит звон. Положи меня. Опять. Но не успел я помочь ему, как он сам упал в прежнее положение и некоторое время лежал молча. — Джим! — проговорил он наконец. — Видели вы этого моряка сегодня? — Черного пса? Спросил я. Да, проговорил он. Он скверный человек. Но есть еще и хуже тот, кто прислал его сюда. Так вот, если мне нельзя будет уехать отсюда, они пришлют мне черную метку. А помните, что им нужен мой сунок. Тогда садитесь на лошадь и скачите к доктору. Пускай он зазовет людей и перехватит их. Это все шайка старого Флинта. Я был помощником Флинта. И один знаю его тайну, знаю, где лежит. Он открыл мне это перед смертью. Но надо подождать, чтобы они прислали мне черную метку. — Раньше нельзя никому говорить об этом. — Что это за черная метка, капитан? — спросил я. — Это вызов, дружище. Я расскажу вам об этом, когда пришлют. Будьте настороже, Джим, и глядите оба. А уж я разделю с вами это. Поровну клянусь честью. Голос его сделался слабее, и, наконец, он умолк. Вскоре после этого я отдал ему лекарства, и он принял его точно ребенок, проговорив, «Если когда-нибудь моряк желал лекарств, так это я». Наконец он впал в тяжелый сон, похожий на обморок, в котором я и оставил его. Не знаю, что бы я сделал, если бы все обстояло благополучно. Вероятно, я рассказал бы всю эту историю доктору, так как страшно боялся, что капитан раскается в своей откровенности и покончит со мной. Но обстоятельства сложились самым неожиданным образом. Мой отец внезапно умер в этот вечер. И это заставило меня забыть о всем прочем. Наша печаль, посещение соседей, хлопоты по устройству похорон — и непрекращавшаяся суета в гостинице поглощали все мое время, так что я едва находил свободную минуту думать о капитане. На следующее утро он спустился вниз и ел, как и обыкновенно, хотя меньше, но зато пил ром, чего доброго больше обыкновенного, так как сам наливал себе из бочонка, насвистывая при этом носом, и никто не осмелился помешать ему. В ночь накануне похорона он был так же пьян, как и прежде, и мороз пробегал по коже, когда в нашем печальном доме раздавалась его гнусная морская песня. Но хотя он был и слаб, мы все боялись его как огня, а доктора отозвали за несколько миль к больному, и он не бывал в наших местах после смерти отца. Я сказал, что капитан был слаб. Действительно, он точно становился все слабее вместо того, чтобы крепнуть».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 Очевидно, он был слеп, так как ощупывал перед собой дорогу палкой. Глаза и нос его закрывала зеленая ширмочка. Он горбился от преклонного возраста или от слабости. И на нем был надет огромный ветхий морской плащ с капюшоном, совершенно скрывавший его фигуру. Я никогда в жизни не видал такого страшного на вид человека. Остановившись перед гостиницей,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 И я никогда прежде не слыхал такого жесткого, холодного и отвратительного голоса, как у этого слепого. Этот голос сильнее подействовал на меня, чем боль. И я послушно повел его прямо в общую комнату, где наш больной капитан сидел за столом, отуманенный ромом. Слепой сжимал мою руку в своем железном кулаке и опирался на меня всей своей тяжестью, так что я едва мог вести его. «Иди меня!»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 Вскинул глаза вверх, и в одну секунду хмель выскочил у него из головы, и он отрезвился. Лицо его выражало не столько ужас, сколько смертельную боль. Он сделал движение, чтобы подняться, но у него не хватило на это сил, по-видимому. — Нет, дверь, оставайтесь сидеть на вашем месте, — проговорил нищий. Если я не могу видеть, то зато могу слышать хруст пальцев.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 «Еще можно успеть!» И он вскочил на ноги, но сейчас же пошатнулся, схватился рукой за горло и, издав странный звук, упал всей тяжестью на пол, лицом вниз. Я позвал мать на помощь и бросился к нему. Но торопиться было не к чему. Капитан моментально умер от апоплексического удара. Странная вещь. Я, хотя никогда не любил этого человека и только жалел его последнее время, залился слезами, когда увидел, что он умер». Это была вторая смерть, которую мне пришлось пережить в короткое время. И горе после первой было еще слишком свежо в моей памяти».